Глава 34. Варя. «Пара минут, которые Мирон молчит и сверлит меня мрачным взглядом, кажется мне часом. Ненавижу, когда что-то не могу проконтролировать. А мужа не могу. Его своенравность выбивает из колеи и бесит, как бесит и моя беспомощность против него. Конечно, отец и его чем-то прижал, но пока почему-то выходит, что я куда более зависим от него, чем он от меня. будто и не боится, что папаша сыграет на его слабости». В итоге Адамиди все же встает с постели и прямо так в домашних штанах и футболке спускается вниз. «А мне неловко за него, но неужели нельзя было привести себя в подобающий вид?» Лариса встречает нас оценивающим взглядом, а когда мы садимся напротив, вопросительно вздергивает брови. «Фото перешлю», нервно говорю, пытаясь не концентрироваться на неприятном ощущении, что я будто под микроскопом. «Хорошо», — снисходительно кивает она. Итак, до церемонии остаётся не так много времени. Нужно обсудить некие детали. Что еще? Вроде же уже все выбрали. В прошлый раз вы, Варвара, упомянули о некотором нюансе вашего жениха. Теперь ее рентгеновский взгляд направлен на Мирона, и тот мрачнеет еще сильнее. Это была неуместная шутка. Быстро говорю, боясь, что все снова выйдет из-под контроля. Шутка? Распорядительница по-прежнему смотрит на моего мужа и ждет подтверждения от него. У моей супруги знатное чувство юмора, знаете ли, а вот решила разыграть вас, посмотреть, насколько сильно вы удивитесь. А еще ей нравятся ролевые игры. Просто обожает быть плохой девочкой, которую ставят в угол или на колени. А затем шлепают по... Хватит! Не выдерживая его издевательств. Простите, Лариса, ничего подобного, конечно же, не планируется. Передайте моему отцу, все пройдет как надо. Мне кажется, она не очень-то нам верит, но что-то помечает в своей книжке и величественно кивает. «Хорошо, тогда съемка». «Опять?» – раздраженно фыркает Мирон. «Уже была. В свадебных нарядах», – с возражает Лариса. «Это будет серия постановочных фото, которые будут использованы в промо -материалах. «Мысленно проклинаю энтузиазм этой стервы. Сколько же можно? Мы ведь уже и так исполняем все прихоти отца. Мы можем обойтись без этого?» – спрашиваю без особой надежды. «Конечно же нет. Более того, затягивать тоже не стоит». Полагаю, послезавтра отличный вариант. Кашусь в сторону Адамиди. У того на лице непроницаемая маска. Только потому, как он напряжен, догадываюсь, насколько его злит все происходящее. Хорошо. Снова сдаюсь под напором этой чопорной женщины. Она оставляет еще несколько рекомендаций по поводу подготовки и, наконец, уходит. «Мирон, послушай, давай попробуем не ругаться. Осторожно, предлагаю я». Тот демонстративно окидывает меня взглядом. «Выслуживаешься перед папашей?» кривиться в ответ. «Думаешь, он похвалит тебя, Варюша? Или, может, ждешь от него особый подарок?» Я уже поняла, что мой муж умеет бить словами, причем довольно прицельно и больно, и язык у него острый и ядовитый. «К чему нам ругаться?» «Подумай сам, мы оба заложники этой ситуации». «О, нет, дорогуша, между нами есть довольно существенная разница». «Злоцедит он, ты просто расплачиваешься за собственную дурость, а я вынужден плясать под дудку твоего папаши, чтобы не подставить своих близких. Так что заруби себе на носу, алмазная принцесса, мы с тобой не одна команда, и никогда ею не станем». «Сейчас не так важно, как мы попали в эти условия, важнее то, что отказаться уже нельзя, придется идти до конца». Адамиди смиривает меня презрительным взглядом и молча уходит. «Я же обессиленно сажусь на диван, закрываю лицо руками и тихо плачу. Вот как? Как найти к нему подход?» Отец уже звонил вчера уточнить, как все прошло на выписке. Держит руку на пульсе и невзначай упомянул, что мама сегодня чувствовала себя неплохо. «Знает, куда давить, и я подчинюсь, потому что она не должна пострадать из-за меня. Мне придется наступить на горло себе и пойти уговаривать Мирона» потому что пункт про наследника отец тоже упомянул не просто так. А у меня те самые дни, когда и нужно пробовать. Господи, звучит-то как? Пробовать сделать ребенка. Мне тошно от того, что все происходит так, что мы оба заложники ситуации. Я это понимаю, но все равно поведение Мирона больно ранит. Я могу сколько угодно огрызаться с ним, но правда в том, что все его слова бьют точно в цель». И, несмотря на это, мне придется сейчас взять себя в руки и пойти к нему наверх. Я надеялась, что за пару дней он отошел, успокоился, и мы сможем спокойно общаться. К сожалению, это не так. И я понятия не имею, как он отреагирует сейчас на мои слова о благоприятных днях. Напиться бы для храбрости, но ведь это плохо для будущего ребенка. Лишь спустя почти час набираю смелости, чтобы снова оказаться у спальни мужа. Быстро поднимаю руку и открываю дверь. Все, пути назад, нет». «Пора сдаваться».